На лестничной площадке остался только стол под белой скатертью. Супруги Снит, Рори и Люси уже убрали бутылки, стаканы и все прочее. И тут зазвонил телефон. Кэрри взглянула на него удивленно и сняла трубку. «Алло!» «Это кто?» Женский голос был отчетлив, но в нем слышалась некоторая нерешительность. «Это Кэрри». «Кэрри, это Никола, я звоню из Флориды». «Господи!» «Что случилось? Как ты?» «Я замечательно, просто чудесно, а ты?» «У нас только что закончилась вечеринка, сидим, приходим в себя». «Люси далеко?» «Внизу помогает наводить порядок. Она хорошо повеселилась. Сейчас я ее позову». Кэрри положила трубку на стол и пошла вниз. В кухне был полный порядок, а миссис Снит уже надела свое манто из искусственного каракуля и застегивала серебряные пуговицы. Артур с наслаждением допивал пиво. Рори стоял, прислонившись к раковине, а Люси сидела на кухонном столе, болтая ногами. Вечеринка получилась, первый класс, возбужденно воскликнула миссис Снит и негромко икнула. Черный шелковый бант на ее голове слегка съехал на сторону, придавая ей немного бесшабашный вид. Очень приятная собралась компания. «Да, мне тоже понравилось», — сказала Кэрри. «Люси, быстро беги наверх!» — мама звонит. Девочка едва заметно вздрогнула и с тревогой взглянула на Кэри. «Мама?» «Да, из Флориды. Быстро беги, потому что звонить оттуда — очень дорогое удовольствие». Люси соскользнула со стола, посмотрела на Рори, потом опять на Кэри, вышла из кухни и поднялась по лестнице. Кэрри закрыла за ней дверь. «Подумать только!» — подал голос Артур. «Звонит из самой Флориды. Даль такая!» Но там еще день, всего пять часов разницы, проинформировала всех с очень важным видом миссис Снит. Застегнув манто, она сняла замшевые вечерние туфли, натянула крепкие на толстой подошве сапожки и теперь была готова идти домой. «Люси очень мне помогла. Что верно, то верно. Мы все быстро сделали. Ну, как ошпаренные, правда, Рори?» Артур убрал все съестное на холод, а для Горацио я собрала остатки сосисок. Пойдет ему завтра на обед. Вы отлично совсем справились. Благодаря вам вечеринка прошла без сучка, без задоринки, поблагодарила Кэрри. Артур осушил стакан до дна. А я согласен с женой. Компания собралась подходящая, покупатели. И скажите своему дружку, что я ему очень благодарен за науку. Теперь-то уж я знаю, как открывать шампанское. «Да, настоящее искусство, можно сказать. Когда мы в следующий раз соберемся с приятелями в боулинг-клубе, я им покажу, как здорово управляюсь с бутылкой. Артур, вы просто молодчина. «Да, я всегда говорю, если в такой день чему-то научаешься, значит, этот день хороший». Миссис Снит собрала вещи, сумочку и пластиковый пакет со своими выходными туфлями. «Спокойной вам ночи, Кэри. Доброй ночи, миссис Снит. Желаю вам веселого, счастливого Рождества. И вам того же самого. И передайте, миссис Фипс, что я буду в четверг, как обычно». Когда супруги Снит, взявшись за руки, ушли в ночь и кухонную дверь заперли, Рори спросил, а зачем позвонила мама Люси? «Не знаю, Рори». Кэри сняла с крючка передник Алфреды и повязала его поверх «Черного платья. Наверное, чтобы пожелать счастливого Рождества. Но ведь Рождество еще через два дня. Может, хочет поздравить заранее? Рори, Элфрида просит тебя и твоих родителей остаться поужинать с нами, поэтому мне надо кое-что приготовить. Вам нужна помощь?» «Да ты сегодня и так уже потрудился достаточно. И с удовольствием помогу еще. Это лучше, чем болтать наверху ни о чем». По-моему, у тебя и это неплохо получается. Со знакомыми, да. Так что делать? Может, накроешь на стол? Нас восемь человек. Ножи и вилки в том ящике, а тарелки в буфете. И в холодильнике лежит копченая лососина. Она уже, наверное, нарезана, так что ее надо просто выложить на блюдо и еще намазать маслом хлеб. Кэри ушла в холодный чулан и вернулась с огромной кастрюлей супа. Она зажгла газ и поставила кастрюлю на тихий огонь, чтобы суп разогревался постепенно. Рори сказал, Люси рассказала мне. «Извини, что...» — Кэрри повернулась к нему лицом. «Люси...» — он положил с обеих сторон тарелки вилку и нож. «Со мной говорила о Лондоне и вообще о том, что родители в разводе, о своей бабушке и о том, что ей не очень хочется туда возвращаться». «Ох, Рори, я чувствую себя ответственной за Люси, даже ощущаю некоторую вину. Я слишком долго жила в Австрии и почти потеряла связь с семьей. Только вернувшись в Лондон, я узнала, в каких невыносимых условиях живет Люси. Не то, чтобы с ней плохо обращались, нет, ей ни в чем не было отказа. Однако она тосковала по отцу, и никто не хотел, чтобы она общалась с дедом. Там в отношениях накопилось много желчи и горечи и ей нехорошо жить в такой атмосфере. А разве ее нельзя было отправить учиться в пансион? Ведь у нее, по крайней мере, было бы другое окружение. Кэрри удивилась рассудительности этого 18-летнего юноши. «Да, наверное, так и надо было поступить. Но, понимаешь, Рори, я всего лишь незамужняя тетушка, последняя спица в колеснице, настаивать ни на чем не могу. Иначе меня просто отставят от двора». Кэри помолчала, а потом добавила. «Но школа у нее хорошая. Там замечательная директриса, которую Люси очень любит. Но ведь там только девочки». Рори уже закончил накрывать на стол. «А где лососина? «В холодильнике, в посудной». Кэри достала темный хлеб из хлебницы и подошла к плите, чтобы помешать суп. Потом она вынула из буфета большое овальное блюдо. Рори принес лососину, вскрыл вакуумную упаковку, И начал аккуратно выкладывать тонкие розовые ломтики на блюдо. Тем временем Кэри приготовила пару лимонов и стала нарезать их полупрозрачными кружками, незаметно разглядывая Рори его юное, но твердо очерченное лицо юноша на пороге возмужания. Рукава его темно-синей хлопчатобумажной рубашки были закатаны вверх, обнажая ловкие, сильные, загорелые руки. Кэри прекрасно понимала, почему он так нравится Люси. Но молилась, чтобы племянница не влюбилась, потому что они оба были еще слишком молоды для настоящей любви. Влюбленность четырнадцатилетней девочки почти всегда кончается разбитым сердцем. Рори, спасибо тебе, ты так добр к Люси. Мне ее жалко, она кажется такой одинокой. Кэри не удержалась, чтобы не подразнить его, поэтому ты покупаешь ей сережки. А Рори. Посмотрел на нее и усмехнулся. Это просто намек ее мамочки. Люси сама захотела проколоть уши. Ну и что такого? Она же взрослеет. И он отступил назад, чтобы окинуть взглядом блюдо с аппетитно разложенной лососиной. Так, годится? Отлично. Остальное мы прибережем к рождественскому ужину. Интересно, как там, Люси? Надо пойти посмотреть. Идем вместе. Ты уже достаточно потрудился. Нет, я останусь, как и положено, шеф-повару. Люблю готовить. Знаете, мама научила меня даже замешивать имбирное тесто для сухариков к пиву. Вы идите, а я пока намажу хлеб с маслом. И еще остались маленькие пиццы. Я поставлю их в духовку. Хотите, я откупорю бутылку вина? — Давай. Кэрри сняла передник и повесила его на крючок. Оставив Рори в одиночестве, она вышла из кухни и поднялась наверх. На лестничной площадке было пусто, Телефонная трубка лежала на рычаге, а Люси нигде не было видно. Кэрри замерла на мгновение, ощутив смутное беспокойство. Тут снова зазвонил телефон. «Алло». Кэрри подняла трубку. «Это усадьба? Мне нужно поговорить с Кэрри». Ошибки быть не могло, сердце у Кэрри упало. «Да, я слушаю». «Здравствуй, мама». «Это ты». «Слава Богу, дорогая, Никола тебе не звонила». Звонила минут двадцать назад, но ей нужна была Люси. «Она тебе сказала?» «Сказала, что?» «О, дорогая, она вышла замуж за Рэндала Фишера сегодня утром. Их молниеносно сочетали в церкви всех святых, и теперь они муж и жена. Она не говорила мне даже, что они были помолвлены. Я понятия об этом не имела, пока она не позвонила». кэрри приказала себе сохранять спокойствие. «Никола звонила тебе до того, как она позвонила Люси?» «Да, она хотела обо всем с ней договориться. Договориться о чем?» «Ну, насчет самой Люси, разумеется. О чем же еще? Когда она вернется из Шотландии и так далее?» «О, Господи!» — подумала Кэрри. «Опять двадцать пять?» «О предстоящем медовом месяце и о том, что до его окончания в Лондон не собирается?» Она хочет сдать обратный билет и задержаться во Флориде, и попросила меня вернуться в Лондон, когда Люси пойдет в школу. Но я с самого начала планировала остаться в Борнмуте до конца января и не собираюсь менять свои планы. Это уж слишком, Кэрри. Я просто не выдержу такого напряжения. Я ей так и сказала. Я не способна выдержать такое напряжение, Никола. Но ведь ты знаешь, какая эгоистка твоя сестра. Она без ума от этого мужчины и думает только о нем одном. Она собирается остаться в Америке навсегда? Полагаю, что так. В конце концов, она вышла замуж за американца. А как же Люси? Должна слушаться свою мать. Но сейчас главная трудность в том, кто будет ее опекать, пока Никола не приедет за ней в Лондон. Кэри не знала, что отвечать. Она стояла на площадке, сжимая трубку в руке, вне себя от негодования и злости на мать и сестру. Такое случалось и раньше, но никогда ее чувство не было таким сильным. Что за бестактного, глупого, бесчувственного мужа выбрала себе Никола? Ведь мог же он уговорить ее сказать семье о грядущем событии, прежде чем повезти в церковь всех святых и напялить кольцо ей на палец? Но Кэрри понимала, что если позволит себе сейчас хоть малейшее замечание, то это вызовет лишь обмен колкостями. Кэрри «Мама, я лучше тебе перезвоню. Ты уже говорила с Люси?» «Еще нет, я впервые слышу о счастливом событии». «Ты злишься?» «Нет». «Ты знаешь мой телефонный номер в Борнмуте?» «Да, я тебе перезвоню». «Когда?» «Через некоторое время, может быть и завтра». «Не тяни с этим, я просто больна от беспокойства. В этом я не сомневаюсь». «Ладно. Ой, дорогая, желаю тебе прекрасно провести Рождество». «Да уж» я проведу его прекрасным кэрри положила трубку и с минуту постояла чтобы остыть собраться с мыслями и трезво оценить ситуацию теперь никола миссис Рэндалл фишер она вышла за него в церкви всех святых штат флорида кэрри попыталась представить себе эту картину голубые небеса пальмы Рэндалл фишер в белом костюме и никола в чем то едва прикрывающем многоту но модном и красивом. Интересно, были на свадьбе друзья? И кто стал посаженным отцом? Наверное, какой-нибудь старый приятель жениха. А жена этого приятеля, скорее всего, исполняла роль главной распорядительницы и красовалась в платье до пят с орхидеями у корсажа. Ну и, конечно, после церемонии все четверо укатили в какой-нибудь местный клуб отметить события с гостями. Но воображение Кэрри отказывалось рисовать радужные картины. Как... Когда состоялось бракосочетание, неважно. Главное, это свершившийся факт, который вызывает столько эмоций, переживаний и размышлений, что не знаешь, как быть. Люси. Прежде всего, надо подумать о Люси. Она первая узнала о счастливом событии, положила трубку на рычаг и куда-то исчезла. Но куда? Ей не нравится Рэндал Фишер. Недаром она устроила бунт, услышав о перспективе поездки во Флориду. Что из всего этого выйдет? Если Никола настоит на своем, Люси грозит переезд туда насовсем, а ей всего четырнадцать. Ее насильно вырвут из родной почвы, перевезут в чужую страну, и для девочки начнется новая и тяжелая полоса жизни. У Кэрри появилось дурное предчувствие. Где же сама Люси? Может, она убежала к морю, на берег, в дюны, в этот пробирающий до костей холод? Хорошо, что тут хотя бы нет скал. Кэри взяла себя в руки и изгнала из воображения страшная картина. Глубоко вздохнув, она поднялась в мансарду. Свет на площадке горел, но дверь спальни была плотно захлопнута. Кэрри постучала, ответа не последовало. Она тихо открыла дверь. В комнате царила тьма. Нащупав выключатель, Кэри зажгла свет Люси. Фигурка под бело-голубым одеялом осталась недвижима, но Кэрри почувствовала, хотя и слабое, но облегчение. По крайней мере, Люси здесь, в безопасности. Она не убежала из дома в ночную тьму. «Люси?» Кэрри вошла в комнату, закрыла дверь, приблизилась к постели и присяла на краешек. «Люси, уходи». «Миленькая, это я, Кэрри. Я не желаю ни о чем разговаривать». «Дорогая, я все знаю». Бабушка звонила из Боргнута и все рассказала. «Какая разница?» «Все пропало. Все теперь пропало. Они все испортили и разрушили, как всегда». «Послушай, Люси». Кэрри положила руку на одеяло, желая утешить племянницу. Но та дернула плечом и сбросила руку. «Уходи, оставь меня в покое», — прорыдала Люси, задыхаясь от слез. И слезы эти были желчные, — Полное горечи и разочарование. Кэрри ее понимала, но не могла оставить в одиночестве. По правде говоря, я считаю, что маме не надо было так поступать и тем более сообщать об этом по телефону. Ясно было, что ты не придешь в восторг. Люся откинула одеяло и повернулась к Кэрри. Мокрое лицо ее распухло от слез, а волосы, которые она так тщательно уложила в прическу, повисли сосульками. От горя и гнева она подурнела. И Кэрри вдруг поняла, что гнев девочки направлен не только против матери, но и против нее самой, потому что она тоже взрослая. И никому из взрослых верить нельзя. «Ты тоже на ее стороне!» — выкрикнула Люси. «Она ведь твоя сестра! А я ее ненавижу, ненавижу за все, что она сделала, за то, что я никогда ничего для нее не значила. А сейчас тем более не хочу уезжать в Америку, не хочу жить во Флориде, Кливленде и где бы то ни было. Я ненавижу Рэндала Фишера». Я не желаю о них говорить, оставь меня в покое, убирайся. Люси рывком отодвинулась от Кэрри как можно дальше, натянула одеяло на голову, закрылась лицом в промокшую от слез подушку и снова безутешно рыдала. Все Кеннеди остались с нами поужинать, нерешительно начала Кэрри. А мне какое дело? Еле слышно, раздалось из-под одеяла. Я могу принести тебе ужин сюда. Мне ничего от вас не надо. Я хочу только, чтобы ты ушла. Кэри встала, понимая, что настаивать бесполезно. Она вышла и снова плотно закрыла дверь. Что же теперь делать? Она была потрясена и растеряна. Стоя на лестничной площадке, Кэри прислушалась к голосам в гостиной. Раздался взрыв смеха. Она спустилась вниз, и тут в третий раз за вечер зазвонил телефон. «Хуже не придумаешь». Она подняла трубку. «Алло? Кэрри? Это Кэрри? Никола?» «Да, это снова я». Голос у Николы был пронзительный и негодующий. «Звоню уже десять минут, не могу прорваться». Люси бросила трубку, а я ей говорила... «Я знаю, что ты ей сказала». Но она швырнула трубку посреди разговора. Ступай и приведи ее сейчас же. Она не смеет так вести себя со мной. А я полагаю, что она совершенно права. Она думала, что ты звонишь, чтобы поздравить ее с наступающим Рождеством, а ты огорошила ее новостью о своем замужестве. Почему ты решила, что она придет от этого сообщения в щенячий восторг? Она должна радоваться. У нее теперь есть прекрасный новый папа и чудесный дом. И если бы она сразу улетела со мной тогда из Лондона, то сама бы во всем уже убедилась. Почему все мои поступки она встречает в штыки? Я все для нее делала и делаю. Не пора ли ей подумать о благе других людей? Почему она не рада за меня? Наконец-то... Никола. И мать туда же. Ей, видишь ли, не нравится, что я немного задержусь в Америке. Продлю свой медовый месяц. «Никола, я тебя не осуждаю, я радуюсь за тебя, правда. Но у тебя есть дочь, с которой надо считаться. Ведь она уже не ребенок, вряд ли можно ожидать от нее безумного восторга, ведь вся ее жизнь отныне пойдет кувырком. Я даже слушать об этом не желаю. Понятия не имею, из-за чего столько шума. Ступай и приведи ее». «Нет, не хочу и не могу», Она у себя в комнате забралась под одеяло и рыдает так, словно у нее сейчас разорвется сердце. Я пыталась ее успокоить, но она даже разговаривать со мной не желает. Так расстроена. Поговорим лучше о другом. После Нового года мы возвращаемся в Лондон, и Люси начнет учиться. Кто будет о ней заботиться? Мама хочет остаться в Борнмуте. Но неужели ты не сможешь сделать для меня такой малости? «У меня нет своего дома в Лондоне. Ты можешь жить в квартире матери и присматривать за Люси». «Никола, меня ждет в Лондоне новая работа». «Вот-вот. Все дело, конечно, в твоей карьере. В твоей замечательной карьере. Она для тебя всегда была важнее, чем кто-либо из нас. А я-то надеялась, что впервые в жизни...» «Я тоже надеялась» что раз в жизни ты подумаешь о других, а не о себе, любимой. Как ты можешь так говорить? Впервые после того, как Майкл оставил меня, я подумала о самой себе. Рэндалл, по крайней мере, ценит меня. В моей жизни, наконец, появился человек, который оценил меня по достоинству. Кэрри вспылила «Прекрати!» «Не смей на меня кричать!» — взвизгнула Никола в праведном негодовании, и Кэрри смягчилась. «Никола, послушай меня. Извини. Так мы ни о чем не договоримся. У меня есть твой номер телефона во Флориде. Я попытаюсь что-нибудь предпринять и свяжусь с тобой. Скажи Люси, чтобы она мне позвонила. Не думаю, что из этого что-то выйдет. Постарайся не требовать от нее слишком многого, а я попробую найти какой-нибудь выход». Наконец Никола ворчливо согласилась. «Хорошо. А счастливого Рождества». Никола, не почувствовав иронии в голосе сестры, пробормотала «тебе тоже» и отключилась. А Кэрри ужасно захотелось, чтобы все было как вчера. Ей хотелось снова очутиться в пустом здании заброшенной фабрики вдвоем с самым Ховардом, бродить с ним по цехам, где так гулко отзывается эхо, подниматься вслед за его высокой фигурой по лестницам на крышу, Ей снова захотелось побыть с ним в герцогском гербе, посидеть у жаркого огня за стаканчиком горячительного, и чтобы опять в углу торчали те два старика, и негромко бы умил телевизор на стойке у бармена. И не надо было бы думать ни о ком, а только о себе и человеке напротив, который говорил об их сложном, неопределенном будущем. Однако настало сегодня, и все переменилось. Она пригладила волосы, выпрямилась и вошла в гостиную.